В мире за истекшие сутки ничего достойного внимания не случилось, что, в общем-то, и хорошо, и плохо. Хорошо, что можно спокойно уехать на охоту, к примеру. Плохо, потому что любое долгое затишье — это затишье перед бурей. Жизненная аксиома не им придуманная. Пробежав глазами по новостным сайтам и оценив рост, Одной из главных валют и падение другой, Вадим перешел к электронной почте. Здесь новостей было гораздо больше, как приятных, так и не очень. Сильнее всего огорчило то, что на следующей неделе одну из компаний должников объявят банкротом. В России это делается быстро. Следовательно, деньги, за поставленные еще два года назад оборудование немецкий Modern Medical, получит не скоро. Вернее, Вообще не получит. И Ладышеву придется покрывать издержки из личного кармана. Такая уж у них договоренность с Мартином Флемаксом, вторым совладельцем Моден Медиков. Вздохнув, Вадим отключился от интернета, машинально открыл встроенный в шкаф сейф и не весь зачем достал папку по должникам. На память он не жаловался. Все даты и цифры до цента держал в голове. Неожиданно его взгляд наткнулся на рекламный проспект, который валялся на самом дне. Ваш успех — интеркомтекст. Как он сюда попал? — удивился Вадим. Дела давно минувших дней. Закрыв сейф, он снова сел в кресло, еще раз глянул на проспект и ностальгически улыбнулся. Как давно все начиналось! Однажды поздней осенью случайно встретились два школьных приятеля — Вадим Ладышев и Валера Ковалевский. Оба к тому времени остались без работы. Один покинул медицину, второй уволился с мясокомбината. Посидели они тогда в известном заведении неподалеку от Красного костела, поговорили и решили учредить, совместную компанию по поставкам из Европы продуктов и бытовой техники. Открылись, почти год успешно отработали, а затем Вадим согласился помочь другу перегнать машину из Германии, где и познакомился с Фленоксом. — Случайность? А подишь ты? — судьбоносным моментом обернулась. Спустя пару месяцев Вадим открыл свое дело. Расстались компаньоны по взаимному согласию, без обид и претензий. Продукты остались за Ковалевским, техника, теперь уже медицинская, за Ладышевым. Четыре года назад Валера перебрался в Россию, где занялся производством паст и кетчупов. У каждого сложился свой бизнес. И все-таки, как ни крути, везет мне по жизни на хороших людей. Надо навестить его в Москве. Давно зовет. Закрыл Вадим проспект. В дверь постучали и очень вовремя. Приятные ностальгические воспоминания могли поглотить и надолго выбить из колеи. — Входи, Владимир, присаживайся. Показал он взглядом на стул, начиная с главного. — Так как тебя Саша учил, если мне будет что-то непонятно, я тебя перебью. И так поехали. Директором интернет-сервиса Красильников стал месяц назад, после того, как сложил свои полномочия, Александр Костенко, верой и правдой отслуживший в компании Ладышева восемь лет, пять из них директором. Вадим взял его прямо с институтской скамьи и не пожалел. Толковая голова, трудяга. Но прошло время. Бывший студент вырос из коротких штанишек, Захотел создать собственный бизнес, о чем прямо и сказал шефу. Тот не препятствовал. Если человек решился открыть свое дело, то держать его не стоит. В кругу бизнесменов прибыло, а среди них лучше иметь друзей, чем врагов. Костенко многому у него научился. Ему есть за что благодарить бывшего шефа. К тому же не конкурент. Трудиться собирался не в медицинской сфере. Следующее. Я тут собрал информацию по СМИ, достал из папки файл красильников. Вот эти издания более или менее соответствуют нашему профилю. Показал он ручкой на выделенные позиции. Но, не знаю, Вадим Сергеевич, если учитывать специфику нашей работы, широкая рекламная кампания, по-моему, не имеет смысла. Мы же не зубной пастой торгуем. — А ты беги вперед паровоза, — перебил его шеф. — В первую очередь я хочу знать, насколько действенна реклама в местных СМИ. — Мне не нужно или не нужно, я пока не спрашивал, — заметил он немного раздраженно. — Хотя, с другой стороны, похвально, что оно у тебя есть. — А почему здесь нет ВСЗ? — пробежав глазами список, удивился он. — Насколько я осведомлен, это самая популярная газета. — Ну, у них слишком пестрая тематика. Большей частью всякий ширпотреб для населения. С нашим специфическим товаром туда нечего соваться. Ты равно никто не станет читать. Это, во-первых. А во-вторых, дорого. К тому, что Нового года там забиты все свободные площади, — развел руками Красильников. — Разве только подключите личные связи? — Неуверенно предположило. — Какие связи? Вскинул голову Ладышев. Ты же знаешь, что я терпеть не могу прессу и все, что с ней связано. Проскурина так и не позвонила, вдруг вспомнил он. А ведь уже пятница. Капризничает или цену себе набивает? Ну, тогда я, наверное, не до конца понял поставленную задачу, побледнел молодой директор и судорожно сглотнул. Виноват? Да нет. «Это я виноват», — подумал про себя Вадим. «Не смог ее верно сформулировать. А все потому, что не хочу раньше времени раскрывать свои планы». «Ладно», — неожиданно миролюбиво заключил шеф. «Пока оставим этот вопрос, я еще должен подумать. Кое в чем ты прав. Есть у меня на примете одна журналистка, которая должна в этом разбираться». Теперь давай посмотрим цифры по производству. Проблему решили?» Красильников снова напрягся, достал из папки новый файл с бумагами, протянул шефу. «Мы с главным бухгалтером проанализировали, почему произошло незначительное повышение себестоимости». «Незначительное?» На сей раз шеф даже не пытался скрыть недовольство. «Мы с тобой». Не на нефтяном рынке играем, где в итоге одна и та же цена у всех вырисовывается, а мизерные центы превращаются в миллиарды. Наши конкуренты будут безумно рады даже минимальному повышению цены, потому что у них появится шанс втиснуться в нишу, из которой их потом уже не вытащишь». Не сдержавшись, повысил он голос и нажал кнопку переговорного устройства. «Ксения Игоревна, пожалуйста, зайдите ко мне». В ожидании главного бухгалтера он непроизвольно стал вычерчивать на листочке геометрические фигуры, затем отложил карандаш, повернулся в кресле к окну и, сложив на груди руки, задумался.